Как хорошо, что вы пришли. Они бы подрались, эти несчастные петухи. Васька никогда бы ему не простил. Как вы его успокоили? Типуха. Уклончиво улыбнулся мужчина. Ребята сами поняли, что неправы, извинились друг перед другом и пошли по домам. Извини, Анжела едва не выперхнула с горячим кофе и торопливо поставила кружку в сторону. Мой. «Извинился?» «А что тут такого?» «Нет, это вы и меня уж извините, но э, я не верю». Молодая женщина тоже заулыбалась, кокетливо и недоверчиво. «Он таких слов не знает. Сразу в драку, как дурак. От того и место работы каждые полгода меняет. А он ведь электрик», — Уточнила Илья, допив кофе и принимая срыться в карманах кожаной куртки. Достав небольшой сверток, он кивнул Маше на приготовленное стекло. «Кстати, мне Вася замазки подкинул. Давай я тебя быстренько застеклю. Не спать же так, будто на улице». Маша принялась помогать, решив про себя ничему больше не удивляться. Илья справился быстро, произнеся при этом несколько добрых слов в адрес Андрея, точно снявшего мерку для стекла. Окончательно заинтригованная Анжела не сводила с него глаз, а когда Илья спрыгнул с подоконника, взмахнула забинтованными руками. — Наконец в этом доме появился мужчина! — Какие пустяки! — скромно ответил тот, но в его глазах загорелись уже знакомые Маши лукавые искорки. А, кстати, о мужчинах. Он был один? «Тот, кто на тебя напал?» «Один», — тут же помрачнев, ответила Анжела. «Слава Богу!» «Нож представлял. другое оружие. То да не было ничего. Он не руки ломал, и об стену бил, когда браслет сдирал». «А лампочки у вас в подъезде часто воруют?» «Часто», — вмешалась Маша, отмывавшая руки от замазки над раковиной полной посуды она досадовала на себя за то, что с утра не привела кухню в порядок, а теперь Илья увидел ее в самом невыгодном свете. Что она по мне думает? Что я какая-то бродяжка? Битые стекла, грязные тарелки, причем так деликатно воруют новую, выкручивают перегоревшую, вкручивают. Я даже не знаю, кто это. Бабушка с пятого этажа. На этот раз там. — Вообще лампочки не было, — сообщил Илья. Так что это явно не бабушка постаралась. Меня вот что интересует Анжела. А внезапно он заговорил очень ласковым тоном, звучащим несколько ненатурально. Тот мужчина. Сразу кинулся сдирать браслет. Сразу, — подтвердила та. И так нагло, будто свое отнимал, — говорю вам, — чуть руку не оторвал. «Ты его взяла поносить вчера вечером», — мне Андрей сказал. «Сегодня днем многие браслет видели. Ты не заметила у кого-то особой реакции? Может, кто-то слишком внимательно посмотрел?» «Мой ну папа», — неожиданно заулыбалась Анжела. «Он сказал, чтобы я не врала, Вот это Васин подарок. Серебро, кораллы». У моего мужа не хватило бы вкуса такое купить. И у меня тоже. Так что интрига не удалась. Получается, я его вообще брала зря. С покаянным видом обратилась она к подруге. Ты не сомневайся, мы возместим стоимость. Я понимаю, память о маме не возместишь, но ну что ж делать, если вот так получилось? А вот этого я не знаю. Снова вмешался внимательно слушавший Илья. Это была какая-то реликвия? Мамино наследство, сухо ответила Маша, не желая вдаваться в подробности. Но Анжели ее ответ показался слишком кратким. Расширив светло-голубые глаза, так что они стали совсем круглыми, молодая женщина импульсивно добавила. А машину маму! «Похоронили только позавчера. Вы понимаете, царствие ей...» Она широко перекрестилась и снова запахнула на груди расползавшийся халат. «А браслет она Маше подарила на день рождения, вот только неделю назад».